Военачальники присоединялись к обсуждению один за другим, каждый высказывал какие-то свои предположения, предлагал планы. Что-то принимали, что-то отбрасывали. Мозговой штурм шел вовсю, пока речь шла об общей стратегии. Тактику император предпочитал оставлять тем, кто разбирался в ней лучше. Санти стоял и маялся. Поначалу он слушал с интересом, но вскоре потерял нить рассуждений и запутался. Ну, не военачальник он. И не будет никогда, похоже. Неинтересно. Бесконечные споры об обеспечении армии продовольствием, палатками, упряжью для лошадей И тому подобными вещами нагоняли скуку. Он-то, наивный, думал, что война — это подвиги, атаки, оборона. А главное это оказывается, совсем другое — снабжение. Тьфу ты, никогда бы не подумал, гадость какая. Рыжий едва сдерживал зевоту, спать хотелось неимоверно. Они дадут ведь. Скорее всего, после совета за них примется кертал. Грозился вчера вечером устроить оболтусом прохождение какого-то зеркального лабиринта. И что оно, интересно, такое? Вряд ли что-нибудь хорошее. Приятных для учеников вещей у старика в запасе не было. Спасибо, если полуживым выберешься. Скоморох незаметно вздохнул. Устал, если честно. Тренировки с леком теперь, когда их гоняли шестеро старших мастеров, казались детскими играми. Зато храдцы нетом, слушали разговор генералов и маршалов с императором внимательнейшим образом и понимали. Один являлся сыном Оручьего старейшины, а значит обязан был разбираться в военном деле и проходил специальное обучение. А второй в свое время от скуки читал все подряд, в том числе и мемуары выдающихся полководцев древности. Не раз рисовал схемы известных сражений и обдумывал, как бы сам расставил войска. Часто юный граф бывал не согласен с тем, что и как сделал автор мемуаров. Только вот со стороны, и зная все, чего не мог знать реальный полководец, судить легко. А как на его месте поступил бы? С тем минимумом информации, который был. А Дархот его знает. Тинувель одновременно слушал и внимательно изучал всех присутствующих в зале людей. Чем-то они отличались от других. Тех, кого он во множестве встречал в городе. Была у привлеченных императора какая-то общая черта. Но какая? Эльф с недоумением прислушивался к своим ощущениям и не понимал, что с ним происходит. Казалось, он видит человека, на которого падал взор насквозь. Понимает все побуждения, разбирается, откуда они взялись и какова их причина. Это что? Наваждение? Морок?» Принц помотал головой. Не помогло. Он видел, что один из генералов нервничает из-за недостатков фуража для грузовых лошадей и с досадой ругает про себя старшего интенданта Варюгу. Второй напряженно размышляет о том, как расставить бойцов при обороне крепости. Третий ничуть не обеспокоен войной, даже рад ей. Зато страшно зол на жену, закатившую ему с утра скандал из-за пустяка. Только Эльдары и Император остались для эльфа непрозрачными. Все помыслы и желания остальных лежали перед ним, как на ладони. Тенувиэль все больше изумлялся. Даже в древних книгах он не читал ни о чем подобном. Наставники ни дома, ни здесь даже не заикались о возможности читать мысли и чувства людей или эльфов. Но действительно ли он считывает или обманывает сам себя? Принц продолжал растерянно смотреть на собравшихся в зале переводя взгляд с одного на другого, и понимал, что сам во всем этом не разберется. Однако рассказывать о своей новой способности императору или кому-нибудь другому не хотелось. Последствия для новоявленного медиума могут оказаться очень печальными. Лучше промолчать. Он не обратил внимания, что Ланик с Кирталом уже давно поглядывают в его сторону, не понимая, отчего миндалевидные глаза эльфа горят зеленым огнем. Однако старые мастера не заметили другого. Того, что глаза орка то и дело приобретают алый оттенок, стреляют красными искрами. Это происходило в основном тогда, когда кто-нибудь выражал сомнения в союзе с Оркограром, предлагая, что Урукхай могут напасть на ослабленную войной с Корвеном империю. Храта такой подход возмущал до предела. Да разве случалось за все полторы тысячи лет союза, чтобы орки нарушили свои обязательства? Почему люди всегда судят о других по себе? Это же неправильно, несправедливо. Наоборот, почему бы не обратиться к союзнику за помощью? Насколько он знал, Кагал-старейшин и сам хранитель очага считали союз с Элианом очень выгодным. Где бы иначе они брали продовольствие? В Адарских горах много не вырастить. Оркограр уже много столетий жил за счет торговли с империей, потому и оружейниками орки стали непревзойденными. Выхода иного не было. Но главное, не рассердить у рук хай. Снова повторил второй маршал. Ты знаешь, твое величество, что мне не удержать их в случае чего? Укрепление северных городов оставляют желать лучшего. Твое величество! Не выдержал молодой орк, ступив вперед. Ярость буквально захлестнула его. Это же чушь, полная. Храт не знал, что его глаза пылают бешеным, вызывающим ужас алым огнем. Картаги за спиной пели песню ярости. Нет. Ярости! Стоящие неподалеку несколько человек шарахнулись в стороны. От орка несло жуткой, пугающей силой. Эльдары тут же закрыли собой императора, обнажив мечи. — Это инициация? — мертвым голосом спросил Ланиг, неверящий, глядя на Урукхай. — Нет еще, — ответил насторожившийся Маран. «Шаг к ней!» Он выступил из-за спин рыцаря престола и подошел к храту. Внимательно посмотрел в его алые глаза, прислушался к рвущейся наружу силе и сказал, «Я слушаю тебя, носитель ярости. Почему чушь?» «Наш народ никогда не нарушал своих клятв!» Смущенно пробурчал молодой орк кляня себя за несдержанность. Твое величество, почему бы тебе не попросить помощи у хранителя очага? Клянусь, она будет оказана. Если империя проиграет, то и нам конец. Да, нас добьют не сразу, но все равно добьют. Мы просто с голоду передохнем. «Попросить помощи?» Задумчиво повторил Маран. Затем бросил быстрый взгляд на одного из Эльдаров, тот почти незаметно кивнул. А ведь это мысль, парень. Вот что значит инерция мышления. Спасибо за подсказку, мне и в голову не приходило. Ну почему? Изумился Храд. Да потому, что союз все полторы тысячелетия ограничивался торговлей и свободным заходом военных кораблей в порты друг друга. Особых дружбы и доверия между нами никогда не было. Оно так. Вынужден был согласиться Урукхай. хай Не любят у нас людей. Только понимают, что без этого союза нам не выжить. Жрать нам не нечего, а народу много расплодилось. Да, Имперцев наши не любят, зато святош люто ненавидят. Попытаться можно. Император задумчиво кивнул. Только вот вопрос. Тебе, парень, согласен отправиться нашим послом в Оркограр к хранителю очага? Я? едва не упал от такого известия храт. Но я же только ученик. Кертал, Маран повернулся к старому мастеру. «Мальчишки, готовы к испытанию?» «Готовы!» — усмехнулся тот себе под нос. «Уровень младшего мастера давно миновали. Я думал догнать до старшего, а потом только допускать к испытанию. Но раз нужно, то хоть сегодня. Сегодня не стоит, пусть отдохнут». А вот завтра с утра займитесь слонигом этим вопросом и проследите, чтобы ни одна сволочь церковная на черный полигон не проникла. Четверо друзей переглянулись, едва не раскрыв рты от изумления. Чего не ждали, так этого. Испытание на черный шнурок завтра утром. Ой, мама. Чтобы меньше, чем через полгода с начала обучения ученики становились мастерами, не случалось еще такого. Теперь понятно, для чего их так дрессировали. Но было страшновато. Сумеют ли пройти полигон? Поговаривали, что во время испытаний многие гибли по-настоящему, если оказывались не готовы. «Кстати, на полигоне вас ждет сюрприз», — в голосе императора слышался смех. «Не помрите там от удивления. Получите черные шнурки и собирайтесь в Рургдхалад. Твое предложение, парень. Тебе его и реализовывать. Инициатива наказуема».